Мы переходим к разделу контекст. Это большая глава, которая займёт там следующие несколько часов, и будем сейчас постепенно эту тему, значит, раскрывать. История такая. Один и тот же текст. Люди могут прочитать с интересом, могут проигнорировать, а могут даже воспринимать в штыки, в зависимости от того, какой будет сложен контекст. Если мы хотим, чтобы люди нас услышали, Для начала мы должны проверить, не мешает ли нам тот контекст, который сложился. Значит, вот при, просто ситуация для примера. Вы приходите на приём к психотерапевту. У вас какая-то сложная ситуация: развод, травма, конфликты, вам тяжело живётся. Вам этого психотерапевта рекомендовали друзья, вас устраивает его цена. Вы читали даже статьи его какие-то в блоге, и вам в целом нравилось то, что он пишет, вы к нему очень хорошо предрасположены. Вы садитесь в кресло, В комнату заходит человек, садится в кресло напротив вас, и в кресле психотерапевта напротив вас оказывается подросток. Прям натурально, лет 15-16 ему. Он прям натурально пубертатный юноша, молодой, лицо ещё детское, на глазах очки. Лицо как бы его, вы его там видели мелко на картинке в блоге, и вам казалось, что он просто маложаво выглядит. А тут вы понимаете, что это натуральный подросток. И у вас первая мысль: Что-то странно это, что его сын. Этот парень, наверное, ещё школу не закончил. Как он может быть психологом, если он ещё не закончил школу? И вы уже как-то, ну, уже без особого доверия к нему относитесь. В реальности этот юноша может оказаться невероятно глубоким, компетентным, опытным человеком. Просто он моложе выглядит. Вы неправильно оценили его внешний вид. Может, вы Подумали, что у него детское лицо, а у него просто какая-нибудь, не знаю, детская родовая травма, и он всю жизнь так вот выглядит. Может быть, он просто мудр не по годам. Может быть, это какая-то болезнь у него, что ему 27 там, или 30, а выглядит он как 15-летний юноша. Ну, слушайте, ну, разные ситуации бывают, да? Но вы его увидели, и ваш мозг автоматически такой, что? И вот это вот его внешний вид оказался частью контекста. И вот это что-то, превратилась в некую предрасположенность. В данном случае негативную. Вы теперь воспринимаете любые его слова с недоверием, хотя эти слова сами по себе могут быть абсолютно верными. Другая ситуация. В компанию приходит новый сотрудник, хочет показать, какой он, значит, работоспособный. Первую неделю он работает, в пятницу вечером у него остаются задачи. В субботу он начинает писать всем в рабочие чаты: "Аня, там посмотри это. Оля, я сделал то-то, посмотри. И люди ему отвечают, но как-то раздражённо, хотя работа классная. Ну и понятно, да? Новый сотрудник, не понимая сам, разослал множеству коллег уведомления посреди выходного дня. И так-то, ну я бы по взрослому рекомендовал всем коллегам просто отключать уведомления, рабочие не смотреть в рабочие чаты все выходные, если они не договаривались, что они в выходные работают. Ну то есть я бы рекомендовал им так вести себя, так поступать. Но я там не был в этой ситуации. так сложилось, и люди раздражены. И даже если коллеги, неважно, они ответили ему в этот момент в чате или они его отложили на там понедельник, они раздражаются, потому что кто-то отвлекает их от семьи, развлечений, детей, винишка, секса, компьютерных игр, прогулок, спорта, здорового питания, чего хотите. И вот это раздражение, которое они получили, это тоже часть контекста, который, скорее всего, Никуда не пропадёт в понедельник, они в понедельник придут, и они будут уже с ним работать с несколько большим раздражением, чем в прошлую пятницу. Это как бы общее представление о том, что такой контекст. И о контексте нужно, ну, как минимум, думать. Как минимум думать. Вообще его нужно корректировать, чтобы он нам помогал, а не мешал. Но корректировка контекста штука сложная, лукавая и не такая как, как бы очевидная. Поэтому для начала просто научиться его видеть, чтобы он нам помогал. а не мешал. Ну, теперь разберём, что есть контекст. Вот представим себе некоего Витю. Витя сидит за компьютером, листает ленту в социальной сети ВКонтакте. Там, если помните, где-то сбоку, слева внизу на него поглядывает реклама. Ну, там баннеры, да? И там в среде этих реклам появляется такой текст: "Ем и худею минус -10 кг за 3 месяца". На фотографии, которая в рекламе приложенной, Человек модельной внешности, ну там мужчина или женщина, скорее всего, мужчина, в руках миска салата. Тут же кнопка или ссылка купить со скидкой. Как реклама это нормальная история, но это Витя, он сейчас не планировал худеть, у него срабатывает рекламный фильтр, он не заметил, что это реклама, как-то оно, в общем, прошло мимо его внимания. Он идёт дальше, листает ленту. Листает, листает, листает, листает, и потом у него в ленте попадается одноклассник Федя. И в детстве Федя был полным. Ну, он помнит, да, ну как, знаете, в школе. Полный парень. А тут на фото видно, что Федя серьёзно похудел. И он пишет: Минус "-10 кг за 3 месяца". Это было не просто, но для устремлённого человека нет ничего невозможного. Ну и дальше какой-то там трёп про тяжёлый путь, преодоление и вот все вот эти криндели, да? В конце упоминание сервиса Ем и худею. И стоит специальная партнёрская ссылка по ссылке скидка. Федя думает: "Ух ты, Вить, не Федя, а Витя. Витя думает: "Ух ты, ведь если Федя так похудел, то и я тоже смогу. Я-то никогда не был таким толстым, как как Федя. Я-то у меня нормально всё. Я быстро похудею. Тем более там скидка". И вот Витя уже идёт, оформляет пробную там подписку на какой-нибудь этот сервис. Если бы мы поставили рядом две эти публикации, мы бы увидели, я имею в виду рекламу в баннере и рекламу от Феди, мы бы увидели, что это, в общем-то, идентичные публикации. По смыслу там одно и то же. Похудел на столько-то за такое-то время с помощью такого-то продукта. Вот фотография, ссылка, кнопка, скидка. Всё абсолютно одинаковое. Но первая публикация прошла абсолютно мимо внимания и не превратилась в покупку, а вторая в покупку превратилась. Разница в контексте. В данном случае контекст это то, от кого пришло сообщение и в каком окружении Ну, то есть в первом случае это было от какого-то анонимного рекламодателя, к нему нет доверия. Во втором случае это от друга, к которому доверие есть. Но еще в контекст может входить, где это написано, каковы ожидания от этого формата, каковы ожидания от этого человека, в каком состоянии сам читатель и многие другие вещи. Сейчас мы об этом еще поговорим. То есть контекст, так если по-простому, это... Всё, что происходит, получается помимо текста. Ну вот, если обобщённо, то так. Реклама, если вспомнить наше рекламное объявление, реклама изначально создаёт не самый благоприятный контекст. Вот что может чувствовать Витя, когда видит баннер Ям и Худею. Он может думать, например, ну, конечно, что вы будете себя нахваливать? Как вам можно доверять? Вы же хотите мне продать, вы же хотите мне втулить, вы же хотите мне как бы мне впарить этот эм... Этот продукт, чтобы я его обязательно купил. Или он может думать: "Да стала реклама". Захожу в ВКонтакте с друзьями пообщаться, а они меня задолбовывают своей рекламой. Как достало, ничего интересного. Или он может думать: "Да там сплошной обман, никому нельзя верить, вообще реклама это последнее, что, чему я буду доверять, вот самое ужасное". Представьте, насколько тяжело будет убедить нашего читателя Витю в пользе от этого продукта. Если у него такие ожидания от рекламного формата, то есть просто сам факт того, что это реклама, заставляет его не доверять этому продукту просто по умолчанию. А продукта, да что там того продукта, господи, это какие-то диетическое питание, рыбка там, курочка на пару, овощи там, я не знаю, булгурчик чуть-чуть подсыпать. Ну то есть там даже и поспорить нечего, это всё супер просто, супер примитивно, там не с чем спорить. Но как только эта мысль доносится в контексте рекламного баннера на периферии внимания, эта реклама, возможно, на Витю сработает хуже. Хуже, чем что? Хуже, чем публикация от его одноклассника Феди. Потому что что? Потому что про Федю он думает, что он хороший парень, был толстый, но всегда отвечал за слова. У него есть репутация, ему можно доверять. То есть в первом случае мы не доверяем, во втором случае доверяем. Или ты смотришь на результат Феди, ты помнишь, каким он был, ты видишь, каким он стал. Ты можешь ощутить результат, ты можешь убедиться в результате, повышает доверие. Дальше ты можешь подумать, ну, риск-то небольшой, цена низкая, то есть ты уже как бы готов к покупке, но тебя всё ещё что-то там смущает, и тебе снижают порог входа. Тебе объясняют, что, ну, риск небольшой, может быть получится. То есть у тебя за счёт того, что ты больше доверяешь, а доверие это часть контекста, есть ли у нас доверие к адресату, к, к отправителю, простите. Если у нас доверие есть, коммуникация будет намного эффективнее. Если доверия нет, эффективность коммуникации резко снижается. И вот просто представьте. Можно сидеть в своём офисе и конструировать самое удачное в мире сообщение, рекламное на баннер, но сам факт контекста этого баннера просто по умолчанию делит все наши усилия на 100. То есть мы можем самую крутую рекламу написать, но из-за того, что она опубликована на этом баннере, эффективность делится на 100, просто представьте. И можно взять то же самое сообщение и отдать её в руки какому-нибудь блогеру, которому доверяет аудитория, бабах, и у тебя повышается эффективность. Вот просто из-за этого. Какого, а? Ну и можно теперь провести такое упражнение. Представьте, что у нас меняется контекст, и в зависимости от него как-то меняется эффективность этого рекламного сообщения. И давайте вот я вам прочитаю несколько вариантов историй, ну, контекстов. И вы подумаете, вот эта реклама, ем и худею, минус 10 килограмм за 3 месяца, вот как я это сделал, подписываясь по моей промо-ссылке. Вот такой был пост. Как бы поменялась его эффективность, если бы, первое, Федя задолжал денег Вите, и много месяцев уже морозится, то есть не отвечает на сообщения или кормит завтраками. Когда так, ну, должен денег, да, Такая публикация может вызвать всплеск гнева. Типа, ах ты гад, мне денег должен, а сам рекламируешь что-то. Типа, нехорошо. Хотя на самом деле так, если логически подумать, вероятно, это наш Федя зарабатывает на то, чтобы вернуть долг. Может быть. Окей. Может быть, раньше Федя был замешан в финансовых пирамидах, там, в каком-нибудь сетевом маркетинге или каких-то других мутных способах заработка, типа тех же ставок на спорт. И Витя знает эту его склонность и такой напрягается. То он там порошками торговал, то собирал деньги в какие-то схемы. Не, ну его, значит, к чёрту, лучше держаться подальше от него и всех компаний, с которыми он сотрудничает, потому что у него вот такая мутная репутация. Может быть, прямо сейчас в интернете гремит скандал, который связан с какой-нибудь там, не знаю, едой или похудением. Например, интернет вступился за актрису, которая страдает ожирением. Гремят слоганы в духе её тело, её дело. И вот Федя такой выходит и говорит: "А я похудел". И на него могут наброситься, мол, типа, вот ты шеемишь, значит, угнетатель, угнетаешь толстых людей. Не знаю, в каком году вы это будете слушать, но если в далёком каком-нибудь, знаете, в 2020 году пошла тема, то есть до двадцатого года, ну, грубый-то до восемнадцатого года было модно быть худым, стройным и здоровым, а потом как-то в году в девятнадцатом, где-то в двадцатом пошла такая тема, что типа если я толстый, а кто-то другой худой, он меня этим, значит, угнетает. Я надеюсь, что в том прекрасном будущем, в котором вы слушаете эту книгу, во-первых, вы себя хорошо чувствуете, вы здоровы, и ваш вес не мешает вам работать и жить, а во-вторых, это, ну, быть толстым не считается нормой жизни. Просто нахожу, надеюсь на это. Ну так вот. Может быть, компания Ем и худею сама по себе оказалась в центре какого-нибудь скандала. Сейчас, в принципе, в 20-м году легко кого угодно обидеть чем угодно, оказаться в центре скандала просто без ничего. И никто не застрахован и от травли, и от ну, скандалов. То есть это может произойти с каждым. И вот Федя выходит и рекламирует продукты этой компании. И сразу такой, Федя, ты что? Эта же компания вот там что-то плохое сказала. Может быть, сегодня день национального траура. Разбился самолет, какой-нибудь теракт, что-то где-то произошло. Мир, в принципе, неспокойный, иногда бывают ещё и траурные дни. Но тут человек, человек выходит и говорит: "А, вот я похудел. Смотрите, какой я молодец". Ну, и его не поймут. О'кей, допустим, это не социальная сеть ВКонтакте, а социальная сеть для программистов Хабр-Хабр. Там обычно программисты обсуждают всякие технические дела, и для них его публикация ем я худею будет, ну, абсолютно неуместной. Это для большинства людей очевидно, но Хабрахабар, то есть место, куда ты публикуешь, это тоже, заметьте, это тоже часть контекста. Хорошо, а если это не хабрахабар, а сообщество, как для каких-нибудь там фитнес-мам или фитнес-пап или сообщество про спорт или сообщество про здоровый образ жизни. А там это наоборот уместно, тот же текст от того же человека, но на программистском сайте неуместно, а вот на форуме фита няшка там какая-нибудь очень даже Вот смотрите, лёгкие донавения контекста, чуть туда, чуть сюда, и одно и то же сообщение резко меняется в эффективности. То есть, понимаете, я вот намеренно показываю вам такие очевидные примеры, чтобы вы подумали, хорошо. Вот такие маленькие изменения, они могут очень сильно влиять на то, будут люди покупать, мы же в итоге покупать хотим, продавать хотим это этим постом, подписку на наш сервис. Вот если мы не оценили контекст, не может ли быть такого, что мы вышли не вовремя, не на той площадке, не от имени того человека или не в том формате, из-за чего мы сильно ухудшили эффективность своей коммуникации. Вот об этом стоит думать просто. Понимаете, часто люди не задумываются об этом в принципе и берут и такие, я вот просто напишу, опубликую и дальше я же написал правильно, я же написал правильную мысль, дальше типа меня не касается, как оно будет жить. И это вот и есть та самая ошибка. Нельзя так подходить к В работе к коммуникациям мы всегда коммуницируем в каком-то контексте, и этот контекст влияет на то, что мы говорим. Кто, когда, зачем, что о нём думают, какая у него репутация. Если на это не обращать внимания, можно просто потратить взря всё время на создание текста. О'кей. Разберём рекламный контекст. Рекламщики понимают проблему своего контекста, и поэтому то и дело стараются его каким-то образом разрушить. Покажу несколько примеров. Например, вы заходите в Яндекс и набираете там какой-нибудь запрос, типа пластиковые окна или стоматология Москва. С огромной вероятностью первые несколько десятков результатов будут с пометкой реклама, с биркой реклама. Причём она будет такая, она будет едва заметная, там чуть-чуть будет этой рекламы, но она будет. Это значит, эта бирка означает, что это не Яндекс нашёл этот сайт и Ну вот, вы выдал в поисковой выдаче. А это какая-то компания заплатила Яндексу за то, чтобы этот, ну, вот, что это, это объявление, этот сайт выходил по этому запросу. Но это реклама, если вы заметите, если вы внимательно на неё посмотрите, это реклама абсолютно неотличима, ну, почти неотличима от основной поисковой выдачи Яндекса. То есть вы пролистываете первую страницу с рекламными сообщениями, а на второй уже обычная там выдача в поиске. И получается, что э вот эти вот рекламные объявления маскируются под обычную выдачу Яндекса, которому мы доверяем, заметьте, мы доверяем результатам из Яндекса. И у нас благодаря этому не включается рекламный фильтр, мы рекламе не доверяем, а Яндексу да. И вот пользуясь доверием Яндекса, рекламодатели размещают свою рекламу. Собственно, на этом Яндекс и зарабатывает свои деньжищи. Абсолютно та же история, например, с витриной авиабилетов в компании Aviasales. Ты вбиваешь там в поиске какое-нибудь направление, и сначала тебе вылезают проплаченные рекламные предложения от каких-то отдельных авиакомпаний. Мне чаще всего выпадает S7. И я знаю авиакомпанию S7, я её люблю, я на ней часто там по работе, когда надо было летал. И если я, например, надо мне лететь в Екатеринбург какой-нибудь, да, или в Новосибирск. И мне первым выпадает S7. И я так, ну, S7, цена нормальная, S7, так и S7. Нажимаю кнопку. Причём ещё там такой спиннер, прокрутчик. Мне уже показали S7овские билеты, а только потом там через 10 секунд показывают все остальные. И я думаю, ну вот всё, вот я нашёл билет, нормальная цена, тык, я с S7овым готов лететь, полетели. И это тоже способ как бы подстройки. Там на этих объявлениях будет написано, что это рекламное объявление, но я на это не обращу внимания, потому что мне нужно скорее купить эти билеты. Нет, если, конечно, я ищу самый дешёвый или я знаю, что мне ни в коем случае нельзя рекламные покупать, то есть если я специально хочу выбрать не рекламные билеты, я их, конечно, выберу. Но когда такой цели нет, а как правило, такой цели нет, цель улететь, ну, куда-то, где-то оказаться, то ты не обращай на это внимание, просто, ну, вот типа, S7 полетели S7-ом, всё. Есть более сложная штука из сайт unsplash.com. Unsplash.unsplash.com. Это за что я не люблю вот диктовать и читать книги. Ну как вы, со... ну, короче, неважно. Сайт Unsplash просто, знаете, что такой есть. Это как, ну вот, знаете, есть и бывает ищете для статей картинки в Гугле. Это не очень хорошо, но мы об этом поговорим позднее. Ну и в Гугле картинки не красивые, а на Unsplash а люди публикуют красивые фотографии, их можно использовать свободно, там свободная открытая лицензия. Можно хоть на баннер, хоть на рекламу, хоть куда поставить эти фотографии, и тебе за это ничего не будет. И вот там все берут фотографии свои для соцсетей и для статей, и для чего угодно. Все картинки бесплатные. Сайт поэтому суперпопулярный. Одну фото, одну фотографию, там какая-нибудь девушка сидит за компьютером, это могут растащить там на тысячи сайтов, каких-нибудь использовать в тысячи разных вариантах в рекламе. Бренды, компании понимают, что Если сидит девушка за компьютером, было бы неплохо, чтобы это был наш компьютер, ну в смысле, там, моей компании. Или если девушка пьёт кофе, пусть у девушки в руках будет наша кофейная чашечка. Или если ты едешь на автомобиле, пусть это будет наш автомобиль. И они стали фотографировать свои продукты вот в этих вот красивых ансплэшевых контекстах. Красивые цвета, красивая природа, красивые композиции, всё вот ванильно-карамельно ансплэшное. И что? Они берут эти Свои продукты фотографируют красиво с людьми в разных там сценариях, выкладывают на Unsplash. Люди это скачивают, ставят в свои статьи, и так реклама продуктов как бы распространяется. И вы уже смотрите, например, на рекламу кофейни, а в этой кофейне, например, девушка говорит, например, по Айфону, или о, девушка пьёт кофе и слушает виниловый винил на проигрывателе Audio Technica, и ты уже знаешь, что Audio Technica это хороший проигрыватель, Audio Technica это название такое. Я то же самое сделал. Мы поехали с фотографом Ярославом и с моей женой и её коллегой Асей. Поехали в фотостудию в Москве, взяли немножко реквизита и сфотографировали типичные офисные сценки, и там везде сбоку была книжка Пиши сокращай. Ну и там в книжке Пиши сокращай, новые правила деловой переписки, что-то ещё, там карточки мои. Ну то есть, э, вроде бы, например, девушка сидит за компьютером и что-то там делает, красивая, да, в макияже, в красивой блузке и так далее. Носbook-у такая книжец книжец книжеца немножечко как бы торчит из сбоку. Как бы не взначай. И ты вот уже видишь, что пиши сокращай это символ успеха, например. Это мой способ пробивать рекламный фильтр, чтобы люди думали, что пиши сокращай это неотъемлемый атрибут любого нормального офиса. Что, в общем-то, работает. Люди там тысячами эти фотографии скачивают. О'кей. Абсолютно так же работает продактплейсмент. Когда в кино, в видеоклипах или в, в телевизоре вы видите товары, и там не заклеен логотип. Просто я вас уверяю, это было куплено, это было проплачено. Ну, то есть, если идёт съёмка программы, и у кого-то кроссовки Adidas, и логотип не заклеен, значит, Adidas является спонсором этой программы. И как правило, например, Adidas спонсор, у всех адидасовых логотипов от ну, видны а все остальные найки рибаки закрыты, заклеены, чтобы, ну, не рекламировать лишний раз. Потому что люди понимают, что ты смотришь телепрограмму, там какой-нибудь классный герой, герой в одедасах и думаешь, чтобы быть как этот герой, мне нужно быть в одедасах. Это, кстати, тема четвёртого нашего раздела, прямо дослушайте, там будут важные моменты. Ещё бывает, что производители оборудования сотрудничают с видеоблогерами, они отправляют им тестовые образцы своих продуктов, чтобы те делали обзоры, собственно. Причём Фотографу могут отправить новую в камеру, тот рассказывает это не своим подписчикам, говорит: "Ну вот я вам сейчас сделаю честный обзор, плюс и минусы подводной камни, вот что я на них снимаю и так далее". Но что важно, фотограф должен быть компетентным, он должен хорошо фотографировать. И я смотрю видеоролик с его обзором, он там классно фотографирует, и я думаю: "О, если он так классно фотографирует, наверное, мне нужно купить вот эту камеру Canon". А на самом деле, он классно фотографирует потому, что он классный фотограф. Он может на фото сфотографировать хоть на спичечный коробок, абсолютно неважно. Но я же этого не знаю. Я думаю, что он фотографировал хорошо благодаря камере Canon. Не отсюда берутся вот эти вот ожидания, что чтобы быть классным там фотографом или э, ведущим или оператором, каким угодно, нужно купить определённое оборудование. Ну и, собственно, производители оборудования на этом зарабатывают. Они делают так, чтобы на репутации видеоблогеров продавались их новые продукты. Все счастливы при этом. Есть понятие контент-маркетинга это когда компания выпускает полезные статьи под своим брендом. При этом сами продукты компании могут как упоминаться в статьях, а могут и не упоминаться вполне. Просто где-то сбоку там на сайте маячит логотип. И, ну, это это тоже работает. Почему? Ну, например, вы приходите читать какой-нибудь там, ну, Тиньков журнал, сейчас я расскажу подробнее о нём. И вы прочитали на нём 100 статей, и сбоку всегда был логотип Тинькова. Он вам примелькался, вы знаете, что Тиньков хороший банк через что? Да, просто потому что он вам примелькался. И когда будет вопрос, куда пойти это до деньги или где взять кредит, вы вспомните про Тиньков. Вот, собственно, примеры. Когда я только начинал этим всем заниматься, я работал в компании Мегаплан. Мегаплан это была система управления проектами. Ну, некий софт, как почта, как, не знаю, ну, как почта, да, например, только более навороченная с таск-трекером, с постановкой задач разным людям, с перепиской с клиентами, в общем, целая такая большая история. И чтобы быть на слуху у своих потенциальных клиентов, Мегаплан поддерживал, ну, грубо говоря, платил мне зарплату, чтобы я писал рассылку. Это была рассылка Мегаплана. Что там было? Полезные статьи, дайджесты книг, советы, экспертные колонки о личной эффективности. И тогда это какой-то год, 2000, кажется, 12-й, 13-й. Вот, по-моему, 2012 год как раз-то был. И тогда это было всё ново для российского интернета. Люди думали, что рассылка это по-любому спам, а тут бац, полезные письма. И вот они их читали, делились с друзьями. Мегаплан был у этих людей на слуху. И среди этих людей общий контекст отношения к Мегаплану, он, ну, понятно, улучшался. И мы никогда не говорили, что вот, видите, покупайте Мегаплан, но ну вот представьте, в компании в какой-то вопрос, какую использовать систему управления проектами. И у них на слуху мы до Мегаплан. И какие-то ещё другие ребята им делают предложения. И они, выбирая из Мегаплана, который известен, который все знают, который точно хорошие ребята, и в каких-то остальных непонятных ребята не такие: "А, ну вот Мегаплан, рассылка там, у них всё нормально, они хорошие, давайте с ними". Просто эмоционально люди доверяли больше той компании, которая была больше на слуху. Это естественное свойство человеческой психики. Потом закончился Мегаплан. Там я помыклся чуть-чуть и попал в Теньков журнал. В 14 году начиналось это издание как просто регулярная статья о финансовой грамотности для, причём, обеспеченных горожан. Там постепенно появились юридические консультации. Мы добавили туда объяснения законов, стали писать статьи о путешествиях, стали снимать видео. Иногда мы упоминали там продукты Тиньков банка. Но это было крайне редко. И единственное, что ради чего мы это делали, ради того, чтобы, во-первых, Всегда люди видели слово Тиньков, то есть чтобы для них это было узнаваемое какое-то ну, некое событие, да? Нек некий узнаваемый бренд, а во-вторых, чтобы люди устраивали, выстраивали у себя в голове связь: Тиньков это про умные деньги. Там была проблема, что у Олега Тинькова в то время была такая противоречивая репутация, он мог какие-то яркие высказывания делать, не всегда корректные, иногда не очень деликатные и Ну, у многих людей он вызывал какое-то резкое отторжение, возможно, потому что он, ну, такой, он человек самобытный, он выражается ярко, ну, и у многих людей, конечно, это раздражает. И, соответственно, у нас была задача, чтобы слово Тинькофф не ассоциировалось плотно с Олегом, который вот такой, да, а чтобы люди думали, а, Тинькофф – это вот хорошая журналистика, хорошие статьи, это вот ребята, которые нам помогают. Ну, и позднее нам еще добавили задачу расширения охвата, но это уже совсем другая история. Я закончил работать в Тинькове и перешёл в код. Та же история. У компании Яндекс есть подразделение Яндекс Практикум, которое обучает программистов. Курсы, онлайн-курсы. Обучение довольно недешёвое. Плюс многие люди боятся входить в эту сферу в программировании, потому что там всё кажется непонятным. Ну и, соответственно, ты вот хочешь, например, перестать быть менеджером и стать разработчиком, но за курсы нужно заплатить много. ты не уверен в своих силах, ты не уверен, что у тебя получится, и нам нужно было как бы этот порог входа помочь людям преодолевать. Почему? Потому что у людей было предубеждение, это дурной контекст. И наша задача исправлять этот контекст, чтобы люди чувствовали, что да, войти в IT в программировании может быть сложно, но это по силам. И важно сказать здесь, что если бы мы просто сказали: "Ребята, в IT не сложно, это вам по силам", это бы так не сработало, потому что то, что люди слышат, ну, как бы от других людей, это не обязательно они в это верят. А но когда они в этом убеждаются сами, то есть по примерам, по статьям, по коду, по нашим проектам видят, что мы делаем до да простые интересные вещи, они, возможно, решаются, да, действительно мне здесь, значит, будет приятно и интересно. Контекст вообще довольно подвижная штука. Только что я вам рассказывал про инфлюенс-маркетинг это когда блогеры делают обзоры продуктов, да? Часто эти обзоры, ну, то, что пишут эти блогеры, довольно объективно, объективные обзоры. И они могут быть даже критическими. Ну, то есть блогер может прямо критиковать, ругать. Но если зайти в какого-нибудь Валентину Петухову, по-моему, его фамилия Vilsacom, есть такой YouTube-блогер, и он делает обзоры смартфонов, компьютеров, всяких гаджетов. И вот если посмотреть в комментарии к его любому посту, ты увидишь там кучу обвинений в продажности, что вот вился, продался Самсунгу, продался иплу, продался тем, продался Сэл, всем продался. Почему так? Кажется, что многие зрители думают, что раз видеоблогер делает какой-то обзор, то этот обзор не до конца честный. Например, он замалчивает какие-то недостатки продукта, потому что компания ему за это специально заплатила. При этом Ну как бы подтвердить это или опровергнуть, никто точно не может. У людей просто такое как бы чувство, понимаете? То есть они просто в целом ему почему-то как-то не доверяют. И сейчас важный момент контекст. Ну и его особенность это та часть, которая про репутацию и про отношение к автору этого текста, ну, в контекст в целом на самом деле. Эта штука не рациональная. Это не что-то, о чём мы думаем. Это что-то, что мы чувствуем, возможно, не отдавая себе отчета в этом. Например, мы не думаем, что блогер вилсаком ангажирован, ну, то есть, что его купили. У нас просто такое ощущение. Из чего? Откуда у нас вот это вот интуитивное представление о его условной продажности? Может быть, у него какая-то фальшивая интонация. Ну, то есть, он говорит как-то фальшиво или слишком напористо. Может быть, у него слишком вылизанная красивая картинка. Может быть, нам кто-то сказал, что все блогеры продажные, там все сплошные договорняки, и мы доверяем мнению человека другого о том, что все блогеры продажные. Может быть, мы в принципе подозрительные и не склонны доверять людям, особенно если кто-то нахваливает какой-то продукт. И заметьте, это всё не рациональные представления. У нас нет аргументов, что Валентин продажный, да, или что Вилсаком или какой-то на самом деле любой блогер, что он прямо вот специально говорит что-то неправду. У нас нет фактов, у нас нет подтверждения, это нерациональные представления. И мы их не то, чтобы мы о них не думаем, мы их чувствуем. И часто мы даже не можем отследить тот момент, в который происходит вот это самое чувство, чувствование. И где-то здесь уже включается понятие репутация. Это наши интуитивные представления о человеке или издании. Говорят, что У какого-то издания может быть хорошая репутация. Там, например, перепроверяют факты, и поэтому этим фактам можно доверять. А у какого-нибудь там блоггера репутация может быть продажного. Или, например, блогер якобы переобувается в воздухе, то есть он легко меняет своё мнение, да? Или ну, репутация может быть скандального, ну, то есть, что он такой эпатажный, одиозный, но при этом говорит правду. А может быть, и репутация, что он внешне миленький, но он внутри он сживой гнилой, и с ним не стоит иметь дел. Что он там такой, он гладкость, мягкостелит, да жёстко спать, вот такое. То есть у человека может быть очень разная репутация, и она как раз-таки вот является частью контекста. Причём мы эту репутацию не столько о ней думаем, сколько мы её просто ощущаем. И репутация сложная штука, тут, ну, природу её объяснять я точно не возьмусь. важно понимать, что её нельзя игнорировать. Если у вас или у вашего эксперта, или у вашего автора есть репутация, и читатель о ней знает или хотя бы чувствует её, и эта репутация вам не очень-то на пользу, нужно что-то предпринять. Например, заменить автора, заменить эксперта. Ну, о'кей, хорошо, если заменить-то нельзя, вот можно такой шаг вывести часть неблагоприятного контекста в текст. То есть проговорить часть неблагоприятного контекста. Например, мы пишем блог от имени банкира. И в начале этого какой-нибудь статьи об этом, какой-нибудь там банковской теме, может быть написано такое: Вы наверняка знаете, что я работаю в банке, поэтому у вас нет поводов доверять мне в вопросах кредитования. Но и дальше продолжаем что-то. Когда я вывожу что-то из контекста в текст, то есть из нерационального в рациональное, Я заставляю читателя задуматься о том, что он говорит. А задуматься это, например, проверить на логическую непротиворечивость. То есть читатель должен подумать: "Так, ага, подожди. Я тебе не доверяю, потому что ты банкир. Но с другой стороны, раз ты работаешь в банке, то ты всё-таки неплохо разбираешься в том, что ты делаешь, правильно?" То есть я могу фильтровать, что ты говоришь, я могу тебе не очень доверять. Но почему бы мне не послушать твою позицию, вдруг она не бредовая, вдруг она мне поможет, вдруг я от тебя узнаю что-то новое. Да, я тебе всё ещё не доверяю, но я тебе не доверяю теперь умом. Я критически отношусь к твоим словам, но если то, что ты скажешь, будет правильным логически, я могу тебе даже довериться. Да, это мы сняли вот эту негативную репутацию, что ты, например, банкир, да? Хорошо. Можно не комментировать репутацию напрямую, а просто как бы выложить багаж, произнести то, что может быть причины недоверия или той самой дурной репутации. Блогер может вот так сказать, например: "Компания Canon прислала мне этот образец камеры на тест за месяц до официального выхода. Мне не платили за этот обзор, компания не видела этот обзор до его выхода, и когда я закончу съёмку, я должен буду вернуть аппарат компании Canon. Так что компания Canon не спонсирует это видео". А вот настоящий спонсор этого видео компания Nikon, например, да, там другая компания-производитель фотоаппаратов, например. То есть мы говорим, прямо проговариваем то, что читатель может почувствовать и из-за чего испытать к нам недоверие. Это вот прямо важный момент. Мы должны, не то чтобы должны, нам очень полезно перевести часть того, что человек неосознанно, неосознанно испытывает в, разо, в рациональную, разумную плоскость, чтобы он об этом и чтобы он это не просто испытывал, а чтобы он это начал обдумывать, обдумывать, осмыслять, логически проверять. И в этот момент, возможно, мы получим больше его доверия. В целом даже, в принципе, этот монолог может разрядить обстановку, то есть вот это недоверие может просто пропасть, испариться. И важно здесь, знаете, что, чтобы в устной речи, если он, например, говорит-то в видеоролике, какая там будет интонация, потому что он может сказать А компания такая, это прислала мне этот образец на тест за месяц до официального выхода. Мне не платили за этот обзор, компания не видела его до его выхода, а после съёмок я должен буду вернуть аппарат производителю. Ну то есть такая, может быть, интонация, может быть, спокойная. Компания Canon прислала мне этот образец э, за месяц до официального выхода. Мне не платили за этот обзор, компания не видела его до выхода, и я вот сейчас закончу съёмки и должен буду отправить аппарат обратно, к сожалению. хотя мне нравится этот камень, этот аппарат. То есть чувствуете разницу, да? То есть от того даже какая там интонация, темп, артикуляция, вот громкость и так далее, от этого в существенной степени зависит, как вы это будете воспринимать, если это там говорится вслух. Вот тут еще такой есть момент, что когда мы слушаем или читаем, наше восприятие контекста может быть очень индивидуальным. Нельзя однозначно обобщить, что вот этот человек... прочитает, ну что, нельзя сказать, что 100% людей прочитают эту оговорку и такие, а, ну да, все, мы тебе доверяем. Кто-то прочитает и скажет, нет, что-то ты вот, брат, темнишь. А кто-то другой э, прочитает и скажет, да нет, ну теперь понятно, да, теперь есть повод тебе доверять. То есть здесь абсолютно нет какого-то, знаете, единого помахал волшебная палочка, и контекст везде универсально для всех исправился. Так не бывает. Бывает скорее так, что мы используем разные инструменты, разные штучки говорим, И в разные моменты, в разные там ситуации, и какая-то часть нашей аудитории за этим следует, этот контекст для них улучшается, может быть, а может быть и нет. Ну, тут как бы есть вероятности, но нет никаких гарантий. Это мы с вами поговорили про рекламный контекст, он, наверное, самый проблемный из контекстов, которые мы встречаем в обычной коммерческой работе. А дальше будем говорить про то, как ещё влияет контекстом с разных сторон. Для этого в следующем клипе